Родион Кораблев. «Другая сторона». Том 18. «Черный хирург». Читает Мироненко Юрий. Глава первая. Списанные со счетов. Первый радиус. Гильдия Фотур. Аналитик Юрт. Юрт сидел перед терминалом с закрытыми глазами. Новые данные еще не пришли, а старые он просмотрел с десяток раз. Томительное ожидание изматывало, он бы с удовольствием занялся делом, но других дел не было. Забавно, что большинство других аналитиков из гильдии «Футур» и других букмекерских организаций в буквальном смысле слова не имели ни одной свободной минуты. А все потому, что волна из центра добралась до границ мертвого кластера, и участники большой гонки сцепились с монстрами. Это означало, что заядлым игрокам было на что ставить, а аналитикам — что рассчитывать. Правда, сейчас игроки в основном ставили не на то, какая школа на конкретном маяке поднимется или провалится, а на то, какие маяки вообще выживут. Могло показаться, что наживаться на гибели миллионов разумных, среди которых попадались и собратья по школе, неэтично. Наоборот, надо было сочувствовать, переживать, а не делать ставки. Но Во-первых, адепты к смерти относились по-житейски. Собственно, сложно было к ней как-то по-другому относиться, когда она караулит тебя за углом сотни лет подряд. А во-вторых, участники большой гонки появились в первом радиусе не так давно, и хорошие знакомые у них имелись разве что среди других новичков, с которыми они вместе и отправились покорять Квазар. Имелось и третье соображение, самое главное — Чемпионов по праву считали счастливчиками, поскольку они могли получить тело потенциала. А жалеть такого — это все равно, что сочувствовать победителю лотереи из-за того, что тому сложно получить выигрыш. В общем, адепты первого радиуса особо не переживали за чемпионов, а активно делали ставки. Поэтому у букмекерских гильдий наступили жаркие дни, а аналитики вкалывали не за страх, а за совесть. В это время можно было заработать столько, что хватит и на редкие ресурсы, и на консультации мастеров, и на много чего еще. Скучал лишь один юрт, поскольку начальство сняло с него все другие задачи и сделало главным по маяку 4340. Сначала он сильно обрадовался, но недавно все кардинально изменилось. Буквально каждый час приходили новости с маяков, до которых уже добралась волна. Из-за обилия информации Совет Великих Школ даже перешел на публикацию только общих данных. Процент выживших, падение великих школ, гибель губернаторов и арбитров и какие маяки исчезли с радаров. Последние определяли по сигналам, высылаемых маяком. Три пропущенных сессии означало, что адепты проиграли. Что с ними стало, догадаться было несложно. После падения мира крепости выжить могли разве что лучшие мастера троп, и то только при большой удаче. К счастью, после победы толпы монстров спокойно сидели возле своего маяка, а не налетали на другие миры крепости. Считалось, что чудовища медленно перерабатывают захваченные врата разумных для собственной эволюции. Некоторые даже возвращались в родные миры в глубине кластера с добычей. Хотя что именно происходило на захваченных маяках, мало кто знал наверняка, так как во время большой гонки выжившие не высылали спасательных экспедиций к соседям. И не мудрено, экспедиции обошлись бы слишком дорого и заняли бы кучу времени, а ресурсы требовались совсем для другого. К тому же экспедиции не имели никакого смысла с точки зрения развития чемпионов, так как целью большой гонки были миры в центре кластера, где находились жемчужины. «Ну, сидят себе монстры на захваченных маяках. Так пусть сидят. Мстить за погибших было глупо. Тем более чемпионы относились к смерти еще более прагматично, чем обитатели первого радиуса, поскольку в их случае смерть не за углом поджидала, а стучалась в дверь. Причем уже даже не рукой». У букмекерских гильдий имелась другая проблема. Им надо было предугадать силу волны, с которой она обрушится на тот или иной маяк. Однако надежных способов ее оценить не было. Монстры же не сообщали своих планов и не высылали депеш. Даже обитатели маяка этого не знали, поскольку простое наблюдение не сильно помогало. Сильный фон бесформенности скрывал детали. Можно было рассчитать лишь примерное время нападения. Бывало так, что к одному маяку прилетала исполинская армия, а к другому — разрозненные отряды. Хотя сами маяки ничем не отличались друг от друга. Долго думали, что все дело в количестве высокоуровневых адептов, которые провоцировали монстров, но Совет Великих Школ тщательно следил, чтобы количество защитников не превышало безопасного уровня. К тому же защитников и высокоуровневых мастеров разбавляли многочисленные свободные, которых вначале было много. Это потом они начинали гибнуть в промышленных масштабах. Злые языки даже называли свободных удобрением для роста Великих Школ. Впрочем, их жизни вообще мало интересовали обитателей первого радиуса, так как свободные, в принципе, приносили мало пользы. А так, пусть хотя бы послужат чемпионом. Да, радиусы могли выжить лишь сообща, потому адептов тут оценивали исключительно с точки зрения полезности, а их личным мнением по этому поводу мало кто интересовался. Из-за сложностей с оценкой волны букмекерские гильдии часто не могли выставить правильные коэффициенты. Но и задирать ставки в свою пользу они не могли. Жадные гильдии быстро теряли клиентов, поскольку дураков среди адептов было немного. В результате коллеги Юрда использовали все способы от думающих машин до особых навыков. Вот только против них использовались те же самые методы. Впрочем, Юрда эти сложности сейчас мало касались. На маяк 4340 гарантированно обрушится волна исполинской силы. Просто потому, что там собралось население сразу трех экспедиций в Квазар. Соответственно, три армии монстров объединились. Из-за этого волна даже чуть запаздывала. Правда, она запаздывала слишком сильно, а это считалось плохим знаком. Если уж какой-то участок сильно отставал, он начинал усиливаться, так как монстрам постоянно присоединялись опоздавшие. Причем часто тяжеловесы, но не только они. Монстров становилось все больше, и в накатывающей волне образовывался нарыв. Такое явление называлось «буран», к нему относились с почтением и страхом. Никто не хотел угодить подкаток «бурана». Надо сказать, Юрт до последнего не верил, что его подопечных накроет именно «бураном». Но до соседей волна уже добралась, однако больших проблем не доставила. Первые данные показывали, что армии монстров оказывались необычно слабыми. Но это означало, что пропавшие монстры всплывут в другом месте. Несложно было догадаться, где именно. Начальство пыталось исправить ситуацию и даже сильно задрало коэффициенты маяка 4340 в пользу игроков. Но желающих рискнуть оказалось немного. Народ просто не верил, что обреченные адепты переживут волну. «С Бураном не шутят». Смешно, но до этого подопечные юрда возглавляли общий зачет всех маяков квазара, потому что многие получили тела потенциала. На какое-то время казалось, что армия адептов набрала столько сил, что легко справится даже с утроенной волной и останется лидером. К сожалению, Буран все поменял. Обитателей Шайна ждало печальное будущее. Вначале они столкнутся с постоянными изматывающими атаками одна за другой. Монстров будет много, слишком много. А потом они преодолеют защитный фон планеты и опустятся на поверхность. В этом случае адептам просто некуда будет спрятаться, и им не поможет, что их армия в три раза больше армии обычного маяка. Когда монстры прорвутся, бойцам придется драться в полном окружении, а в такой ситуации даже лучшие бойцы долго не протянут. И через несколько часов маяк погаснет. Причина Бурана была понятна. Совет великих школ все-таки опубликовал закрытую информацию из отчета губернатора Наколоса. Оказывается, в прошлые большие гонки школы просмотрели жемчужину на Шайне. Очевидно, когда она открылась, волна ее почувствовала и направила туда своих слуг. Это был инстинкт, так как жемчужины представляли ценность не только для адептов, но и для монстров. Там они могли развиваться и размножаться. Ценность Шайна для волны заключалась еще и в том, что планета находилась на краю квазара, откуда приходили вредные адепты, и волна хотела заткнуть дыру. Конечно, в следующую большую гонку на Шайн просто пошлют усиленные войска для зачистки, но монстры так далеко не думали. Для гильдии Футур это означало, что на бывшего лидера гонки маяков можно больше не тратить ресурсы. У Юрда даже отобрали Кинга, думающую машину. Кинг занялся более перспективными направлениями, а Юрд делал расчеты по старинке. Впрочем, его это устраивало. Обидно, что ситуация-то на маяке развивалась крайне интересно. Например, там возникла огромная армия свободных, которую называли просто и незатейливо, армия губернатора Наколоса. «Интересно, зачем он так поступил? Мог же назвать свою армию в честь Желтокрылого Феникса», — бормотал Йорд, просматривая старый отчет. «Никто бы не придрался. Или у Наколоса настолько большие амбиции? Жаль, я этого уже никогда не узнаю». Чтобы не скучать, Йорд принялся размышлять. Картина складывалась любопытная. К настоящему моменту армия губернатора Наколоса разрослась до исполинских размеров и включала в себя больше миллиарда адептов. Она более чем в 10 раз превышала численность всех великих школ маяка вместе взятых. Что интересно, свободные не были такими уж слабыми, как про них обычно думали. Например, многие из них получили тела потенциала. Ну, как многие? Один на несколько сотен, но для свободных и это было потрясающее достижение. Особенно в начале большой гонки. Даже удивительно. А среди оставшихся участие имелись либо почти сформированные сосуды, либо они постоянно росли. Значит, свободных вкладывали ресурсы и им позволяли развиваться. Удивительно. Разумеется, армия свободных сразу стала лидером маяка с точки зрения общей силы и количества убитых монстров. В тени этого исполина скрылись не только мелкие и средние школы, но даже некоторые великие. Губернатор Наколос мог бы прославиться на весь первый радиус, если бы не Буран. Где это видно, чтобы самая большая сила подчинялась, по сути, адепту, а не великой школе? Пусть даже этот адепт — губернатор и представитель великой школы. Обычно Совет не допускал подобных вещей, но «большая гонка» — особое событие. До ее окончания с Наколосом ничего нельзя было сделать. Естественно, любимчики Юрда, весы также отошли на второй план. Впрочем, недавно они вступили в некий отряд «Черный хирург», зарегистрированный в базе «Маяка» и потеряли свою уникальность. Ведь одно дело — группа из семерых адептов, которую по количеству уничтоженных монстров можно было сравнить со средней школой, а другое — охотничий отряд из пятисот бойцов. Судя по открытым данным, черный хирург состоял из членов другой школы гравитации под названием «Квантум», из чего можно было сделать вывод, что весы Ашара решили не испытывать судьбу и присоединились к более сильному и многочисленному союзнику. «Наверняка их с удовольствием взяли», — хмыкнул Юрт. «Весы шары молодцы, конечно. Жаль, что скоро от них ничего не останется». Ради любопытства он заглянул в другой отчет и не без удовольствия отметил, что черный хирург сплошь состоит из адептов с телом потенциала, хотя обычно такое происходило на поздних стадиях большой гонки. В другой ситуации отряд стал бы интересным объектом для ставок утонченных игроков, но не сейчас. Сейчас судьба губернатора Наколоса, его армии, великих и малых школ «Маяка» и прочих адептов мало кого интересовала. Все это осталось в прошлом. Экран мигнул, показывая приход данных. Йорд быстро пробежался глазами по основным показателям. Они почти не изменились. В смысле, волна еще не добралась до «Маяка». По привычке он обратился к разделу по черному хирургу. К счастью, данные были полными. «Интересно, чем эти ребята занимаются?» — Удивленно воскликнул Йорд. Согласно последней сводке, адепты ухитрились перебить кучу монстров. Но где они их взяли? До волны же оставались уже даже не считанные дни, а буквально считанные часы, и в такое время народ не охотится. Тем не менее, отряд со странным названием резко взлетел. «Скоро все закончится», — вздохнул Йорд. «Но все равно я желаю вам удачи, ребята». Как и многие другие адепты, он относился к смерти по-житейски, но почему-то сроднился с далекими адептами из весов Ашара, которые и знать не знали о нем. Так или иначе, Юрт искренне желал удачи черному хирургу. Хотя удача тут не поможет. Чтобы пережить Буран, адептам маяка 4340 требовалась не удача, а чудо. На шайне черного хирурга встретил одинокий оператор. Больше на транспортной платформе никого не было. Да и вообще, узел пустовал. Лишь где-то вдалеке мелькали случайные фигуры. Причем все они носили знаки гильдии троп и активно разбирали артефакты. Видимо, собирались спрятать, чтобы монстры не попортили. А монстры могли, так как это оборудование несло адептами. Не трогали лишь диск, где сейчас находились оператор и только что вернувшиеся бойцы черного хирурга. Бойцы быстро спустились с платформы, а Алекс вместе с Вольдом пошли к знакомому оператору. «Наконец-то вы вернулись, уважаемые!» — произнес тот. «Очень рад, что у вас все в порядке, а то я уж беспокоиться начал!» Как ни странно, оператор вел себя подчеркнуто почтительно, не шутил, не обвинял и не упрекал Алекса в задержке, а даже изобразил улыбку, если так можно было назвать кривую гримасу, промелькнувшую на угрюмом лице. «Дружище, ты себя странно ведешь!» — воскликнул Вольт, выходя вперед. «Что-то случилось? Скажи немедленно, а то беспокоиться начну уже я!» Вольт получил удовольствие от охоты, и охотно делился своим хорошим настроением с окружающими. Обычно это работало, но не с оператором. «Ничего у меня не случилось!» — буркнул мужик. «Просто радуюсь вашему возвращению, вот и все!» и «Именно твоя радость меня и пугает!», <пугает> — хмыкнул Вольт. «Так что ж все таки произошло? Почему ты нас тут ждешь? Я же вижу, что остальные платформы уже разобрали. С твоим боссом хотят поговорить», — признался оператор. «Кто?» — вмешался Алекс. Мое начальство. Господин Рентген просил передать, что очень ждет господина Алекса». «А зачем не сказал?» «Нет, только сказал, что у него есть важные новости. Я сам просил прибыть сразу, как только ты вернешься. Сказал, что тебе это будет интересно и что ты знаешь, куда лететь». «О, спасибо за сообщение». «Что мне передать рентгену?» «Передай, что я скоро буду. Пусть чай готовит. Естественно, Алекс не помчался тут же в гильдию троп, а занялся отрядом. Благо, что делать, он продумал заранее. Так миром должна была связаться с базами маяка и обновить данные, а также разослать запросы в гильдии, торгующие информацией. Несколько бойцов черного хирурга с хорошо подвешенными языками пройдутся по базару и поговорят с торговцами. Чалар или Исав используют свои каналы. Целью всех этих действий был сбор информации о предстоящей волне. Надо было выяснить, что адепты Маяка узнали о волне за эти дни. В первую очередь, Алекса интересовало, сколько именно монстров приближается к Шайну и какие у них силы. Все эти данные Алекс хотел сравнить со своими наблюдениями. Правда, конкретики у него было немного, хотя он резонировал с волной несколько раз. Но он воспринимал армаду монстров как огромное существо, а для планирования действий желательно было выяснить детали. Возможно, адепты «Маяка» уже справились с этой задачей. У них для этого имелось и время, и самое горячее желание. «Конечно, эта информация не сильно изменит позицию черного хирурга, так как отряду придется выполнять чужие приказы и стоять, где скажут. Но тогда Алексу тем более нужно понимать общий расклад и что их ждет». Еще несколько ответственных членов отряда он отправил продавать добычу. На этом настаивала миром, и надо было к ней прислушаться. Все-таки она была бухгалтер черного хирурга и имела право голоса. Всех остальных Алекс просто отправил отдыхать. Да, стандартное восстановление от отравления им не требовалось, зато им требовалась психологическая разгрузка, чтобы настроиться на долгую череду схваток. Отдав все необходимые распоряжения, он взлетел вверх и отправился на секретную базу троп. По дороге миром сообщила последние новости, которые успела скачать с базы маяка. Самое важное — отряд «Черный хирург» приписали к некоему первому корпусу и даже выдали назначение. Причем спутнице назначение сильно не понравилось. «Нас поставили в квадрат 375!» Раздраженно воскликнула она. «Почему ты переживаешь, и что это за квадрат?» Машинально спросил Алекс. Его голова сейчас была занята предстоящим разговором с троп. Почему рентген так торопился? И почему, например, не пригласили на встречу своего чемпиона Ватерлона? Какое такое срочное дело появилось у гильдии троп? У Алекса имелась одна догадка. Гильдия хочет получить от него технологию каркаса до прихода волны. В общем-то, это было логично. Троп и раньше намекали на срочность. Однако в последний раз Ули взял паузу, чтобы обсудить это дело с рентгеном. А теперь вдруг Троп проснулись. Или дело в чем-то еще. Однако у всех адептов сейчас имелось лишь одно дело — волна и как ее пережить. Алекс подозревал, что рентген позвал обсудить именно этот вопрос, а значит, встреча имеет смысл. Вдруг Троп сообщит интересную информацию. Поэтому-то Алекс сейчас и летел на пространственную базу партнеров. Но где именно черный хирург будет встречать волну, Алекса пока не сильно волновало. Ему вообще казалось, что бои пройдут по той же схеме, что и битва на пятом слое Шайна. Две огромных армии встанут друг напротив друга и начнут обмениваться ударами, периодически выдергивая солдат противника. При этом монстры будут давить бесформенностью, а адепты — защищаться устойчивостью. И дальше — кто кого передавит и перетравит. В этом смысле Шайн был строго необходим армии адептов. Однако миром вдруг завела разговор о каких-то корпусах и квадратах. Похоже, командование «Маяка» придумало более сложную тактику, чем примитивное рассуждение Алекса. «Этот квадрат расположен далеко за орбитой Шайна», — пояснила она. «В нашем направлении указано, что мы должны будем встретить первых монстров, задержать их и отступить, когда получим разрешение». «Срезать самых торопливых монстров — не такая уж плохая идея. Мы справимся. Заодно поохотимся». «Обычно на такие миссии посылают штрафников». «А, а нас кто туда поставил?» — поинтересовался Алекс. «Направление подписано лично генералом Малдом». «Старина Малд в нас верит. Видимо, признает наши заслуги. Ты должна радоваться». «Зря смеешься. Это самоубийственная миссия. Даже для нас это будет опасно». «Мы не можем этого избежать». Пожал плечами Алекс, так что я волноваться не собираюсь. Ты это выдержишь что угодно, а остальные. Миром зашла с другого конца. Ребята готовы, я в них верю. Мы справимся. Но ты все равно выясни, какие монстры ожидаются в этом квадрате и кто наши соседи. Все сделаю. Мрачным голосом пообещала Миром и отключилась. Дальше Алекс летел в полной тишине. Впервые за несколько дней он остался наедине с собой. Во все стороны простирался величественный космос. Хотя эту идилию нарушал третий лишний — волна. Раньше Алекс относился к ней просто как к стихии. Но чем дальше, тем больше он воспринимал волну как живой объект. Пусть привычного разума у нее не было, но у нее имелась воля и инстинкты. Откуда они появились, Алекс доподлинно не знал. Сейчас он сильно подозревал, что мириады монстров, связанных бесформенностью, образовывали нечто вроде исполинского ментального поля. Подобное поле имелось, например, у скалсов, расы телепатов из Вантана, с которыми ему довелось повоевать. Помнится, скалсы придумали свой великий план и четко ему следовали. Монстры, разумеется, такой изощренностью похвастаться не могли, поэтому просто собрались в большую толпу и отправились защищать мертвый кластер от адептов. Впрочем, такая простота была даже хуже изобретательности разумных. Ведь у скалсов имелись архитекторы великого плана, с которыми можно было пообщаться, договориться, прижать, наконец. А с толпой монстров не договоришься. Тем не менее, Алекса вдруг охватило спокойствие. Мир монстров и мир адептов, устойчивость и бесформенность, вселенная и таинственные источники силы, питающие разумных. Все они никогда не перестанут играть в свои игры, сходиться и расходиться. Их постоянное переплетение можно было назвать как хаосом, так и гармонией, в зависимости от точки зрения. Но что делать отдельным разумным? Очевидно, не переживать о том, чего не можешь изменить. В любом случае, Алекс не мог избежать битвы, да и не пытался, потому что должен был постоянно прилагать усилия. Это закон жизни особенно для адептов. Впрочем, его борьба началась так давно, что Алекс и забыл, как можно жить по-другому. Тем более он точно знал, что перед ним сложная задача, и если он решит ее, то станет сильнее. Именно так и работала Вселенная. Собственно, она поэтому и давала черному хирургу дополнительную энергию, от себя лично, под конкретную задачу. А как Вселенная отнесется к тому, что отряд будет просто стоять в строю огромной армии и отражать атаки вместе со всеми? Будет ли она по-прежнему снабжать черного хирурга энергией воплощения или решит, что угрозы нет и защита отряду не нужна? «Хороший вопрос», — подумал Алекс. «Но он точно знал. Если хочешь быстрого развития, надо доказывать свою пользу». А кто чурается сложных задач, тот отстает и в итоге проигрывает. Свободный тому пример. Так что назначение Малда не пугало, а Алекс со спокойным сердцем полетел дальше.